Эрити Кэмбер сидела на двуспальной кровати, которую делила со своим мужем Джо, и смотрела на то, что держала в руках. Она только что вернулась из магазина, где в то время была и Донна Трентон. Теперь ее руки и ноги похолодели, словно она слишком долго катала Джо на снегоходе, но завтра было 1 июля, и снегоход стоял в сарае, дожидаясь зимы. — Не может быть! Это какая-то ошибка! Но в этом не было никакой ошибки. Она вертела это так и сяк, и все сходилось. Ну что ж, это со многими случается ведь так? Со многими? Но с ней? Она слышала, как Джо заколачивает что-то у себя в сарае. Этот звук разносился сквозь жару, как удар колокола. Потом пауза и сердитая «Черт!». Молоток ударил еще раз, и снова наступила пауза. Потом муж завопил. Бред! Она всегда пугалась, когда он звал сына таким голосом. Бред любил отца, но Черити никогда в точности не знала, какие чувства испытывал к сыну сам Джо. Странно, но это было так. Один раз два года назад ей приснился страшный сон, который она так и не смогла забыть. Ей снилось, что ее муж воткнул вилы прямо в грудь Бретту, И их зубья вышли у мальчика из спины, приподняв его рубашку, как колышки палатку. «Маленький засранец не пришел, когда я звал его, — сказал муж во сне, — и она в ужасе проснулась рядом с реальным мужем. Он мирно спал, напившись пива. Лунный свет падал на нее через окно, и в его призрачных лучах она испугалась того, что лежало рядом с ней». Монстра с желтыми острыми зубами, посланного ей в наказание с каким-то сердитым богом. Джонни раз поднимал на нее руку, и она обычно беспрекословно слушалась его. Бред рос таким же, но иногда она просто боялась за мальчика. Она подошла к окну и увидела, как Бред бежит к сараю. Следом трусил с обалделым видом Куджу. Тихо. Подержи это, Бред, еще тише. «Сейчас, папа!» — снова начался стук молотка, немилосердный колокольный звон. «Бом-бом-бом!» — бом. она представила, как Бред держит какую-нибудь заклепку. Муж мусолит Пэл в углу своего тонкого рта, рукава рубашки засучены, и он орудует пятифунтовым тяжелым молотком. И если он пьян, если он промахнется хоть на сантиметр, Она уже воображала захлебывающийся крик Брета, когда молоток превратит его руку в красное месиво, и закрыла глаза. Потом опять посмотрела на вещь, которую держала в руке, и подумала о том, как ее можно использовать. Больше всего на свете она хотела в Коннектикут повидать свою сестру Холли. Она не была там уже шесть лет, с лета 74 -го. Она хорошо помнила то лето, очень тяжелое для нее, кроме этой восхитительной поездки. Тогда начались все эти ночные странности Бретта, кошмары, крики и чаще и чаще хождение во сне. И в то же лето Джо опять начал пить. Сомнамбулизм Бретта в конце концов прошел. Пьянства Джо нет. Бретту тогда было четыре года, теперь ему исполнилось десять, и он вряд ли помнит тетю Холли, которая шесть лет назад вышла замуж. Теперь у нее уже был мальчик, названный по имени мужа, и совсем маленькая девочка. Черити их еще не видела, только на фотографиях, которые сестра прислала по почте. Она боялась сказать об этом Джо. Он устал слушать ее просьбы на этот счет, и если она попросит еще раз, он может ее ударить. Последний раз она заводила разговор насчет Коннектикута 16 месяцев назад. Он отказался. Ему неплохо жилось и в Касл-Рокке. Каждый год он с Гэри Педье и другими приятелями отправлялся на север к Мусхиду поохотиться на оленей. Следующей осенью он собирался взять с собой и Бретта. Она не хотела отпускать Брета на две недели с этими типами, чтобы он слушал их похабные шуточки и наблюдал, в каких скотов превращаются мужчины от непрерывного пьянства. И к тому же у всех заряженные ружья. Рано или поздно это кончится плохо. Пускай, но без ее сына, без Брета. Молоток медленно ритмично колотил по металлу. Потом замолчал. Она слегка расслабилась. Она знала, что рано или поздно Бретт все равно уйдет с ними, и она для него исчезнет. Он вступит в их клуб, и она для него тоже станет всего лишь кухаркой и прачкой. Да, этот день придет, но она хотела отдалить его как можно дальше. Быть может, ей удастся удержать его дома хотя бы этой осенью. Во всяком случае, было бы неплохо до этого съездить с Бреттом в Коннектикут, показать ему, как живут, ага... показать ему и посмотреть самой, как живут приличные люди, если Джо отпустит их. Но думать об этом не имело смысла. Джо мог уезжать, куда хотел, один или с друзьями, а она не могла даже с Бреттом. Таково было одно из главных правил их брака. Поэтому она не могла даже подумать, как хорошо было бы в Коннектикуте без него, сидящего у Холли на кухне, дующего свое пиво и бесцеремонно оглядывая мужа Холли своими карими глазами. Вдвоем с Бреттом, можно даже на автобусе. Она подумала, он хочет, чтобы Бретт в ноябре отправился с ним на охоту. Может быть, заключить сделку? Ее пробрало холодом. Действительно ли она согласна на такую сделку? Денег хватало теперь, но дело не только в деньгах. Деньги он заберет, и она их больше не увидит, поэтому нужно выкладывать карты сразу же, прямо сейчас. Мысли побежали быстрее. Стук молотка прекратился. Она увидела, как Бред выходит из сарая и вздохнула с облегчением. Что-то подсказывало ей, что в этом темном месте, заваленном всякими железками, его в любой момент может Подстерегать опасность. Нужно найти выход, если только у нее хватит смелости. В руке она держала лотерейный билет и глядела на него снова и снова, еще не веря своей удаче.